В письме говорится о нехватке исполнителей инструментальной музыки, скрипачей, альтистов, виолончелистов, исполнителей на контрабасе и флейтах. Бах упоминает городских музыкантов, добавляя, однако, что скромность запрещает мне высказаться сколько-нибудь правдиво об их достоинствах и музыкальных знаниях. Он не смешивает музыкантов воедино и говорит, то сии персоны частью почитаются заслуженными, частью же не владеют, как бы это следовало, своим делом. Кантор убежден в неизбежности быстрого развития искусства. Он близко познакомился с молодежью в музыкальной коллегии со способными, пытливыми, хорошего вкуса, образованными молодыми людьми. Он настаивает на привлечениях, в Лейпцевские хоры и оркестры. Но тут же оговаривается, ни стипендии, ни гонорара им не платят. Даже малые бенефиции он не вправе им выплачивать. Кто же будет даром работать или нести службу? Деловым образом, уже наступательным тоном, спрашивает автор записки. Сдержанно, но убедительно он доказывает, то есть за приема в школу многих недостойных и к музыке вовсе непригодных мальчиков семья последней должна была ухудшаться и уменьшаться, и хор музыки должен идти к упадку. Из 54 воспитанников Кантор выделяет 17 годных, 20 считает неподготовленными, 17 же остальных негодными. Он призывает к зрелому обсуждению того, может ли далее в подобных условиях существовать музыка. Обеспеченных музыкантов в других городах Германии он не называет в письме иноземными, но именно их имеет в виду, ссылаясь на саксонскую столицу. Надлежит съездить в Дрезден и посмотреть, какое жалование получают там музыканты от его королевского величества. Автор записки с огорчением говорит о судьбе музыкантов-соотечественников. Немецкие музыканты в заботах о пропитании и думать не могут о своем совершенствовании или о том, чтобы выдвинуться. И без того удивления достойны, пишет Бах странице выше, как от немецких музыкантов требуется, чтобы они в состоянии были немедленно, эксцентрированы, «темпоре» с импровизационной быстротой исполнять разнообразнейшие виды музыки, происходит она из Италии, Франции, Англии или Польши. Краткий проект Кантера прочтут малосведущие в музыке лейпцигские деятели. Положение музыки сегодня находится совсем в иных условиях, нежели ранее. Искусство поднялось весьма сильно, вкус удивления достоин изменился, поскольку и музыка в своем прежнем виде для нашего уха более не звучит и тем самым нуждается в значительной помощи, дабы, возможно, подобрать и назначить таких исполнителей, субъектов, которые удовлетворяли бы теперешнему музыкальному вкусу и справлялись бы с новыми видами музыки, тем удовлетворяли бы и композитора, и его произведения. Редчайшие высказывания Баха о поступательном движении музыкального искусства. Знаток прошлого европейской музыки, он устремляет творческие помыслы в ее будущее. Бах написал страницы, в которых с деловой точностью и лаконизмом выражены безысходность гения в условиях педантичной мещанской фарисейской ограниченности тогдашнего германского общества. Рукопись датирована 23 августа 1730 года. Накануне в кабинете своей квартиры, за окнами которой сияли осенними красками аперские сады, Юаган Себастьян начисто переписал свое послание. Девять с половиной страниц Убористой готической вязи в голубой обложке. Темнота скрыла сады, в доме тишина, спят дети. Спит Анна Магдалена после полного забот дня. Утром школьный служитель отнесет письмо по назначению. Протокол заседания магистрата 25 августа сух, починовничий бездушен. Доктор Борн, вице-канцлер и бургомистр. Он говорил с Кантером Бахом, но он и выказывает малое желание в работе. Заключение подтверждает ранее принятые решения магистрата.